Ручка и ножка. Диктант на этот раз начался просто замечательно. Татьяна Евгеньевна посадила меня за одну парту с ножкой, то есть с Наткой Ножкиной, отличницей. Давно мне так не везло. Теперь считай пятёрка, или уж во всяком случае не двойка у меня в кармане, а точнее, в дневнике. Ура! Мы подписали новые тетрадки и приступили к работе. История, которую диктовала Татьяна Евгеньевна, оказалась очень запятной. Про весёлую цирковую обезьянку по имени Ручка. Чего только не вытворяла эта Ручка! И на лошади скакала, и танцевала, и строила рожи зрителям. Все внимательно слушали и старательно, кто записывал, а кто списывал. Как и я у ножки. А что делать, если в каждом предложении каверза на каверзе сидит, и каверзой погоняет. Ну и ручка. Такое представление устроила, что простыми словами не опишешь. Наконец Выступление неутомимой обезьянки завершилось, и Татьяна Евгеньевна сказала. Проверьте, что вы написали, и я соберу тетрадки. Все начали тщательно кто проверять, а кто сверять свои записи с соседскими. Как я, например. В общем, сверяю я, сверяю, всё верно. Всё как у ножки. Вот мягкий знак в слове обезьянка. Вот в слове ручка, и вдруг меня стукнуло. А что, если моя фамилия Ручкин тоже с мягким знаком, а я на обложке тетрадки написал без него? Как же правильно? И у Натки ясно и дело не подсмотришь. Эх, надо было перед диктантом на ней жениться. Мигом превратилась бы из Ножкиной в Ручкину. И я спокойненько списал бы с её тетрадки нашу общую фамилию. А теперь придётся спрашивать. "Ножка", зашептал я. "В ручке не есть мягкий знак. Сам должен знать, чего в тебе есть, а чего нет", проворчала Ножкина. "Отстань. Ух, вредина. Счастье, что я на ней не женился. Ну и ладно. Разберусь как-нибудь". Хотя чего собственно разбираться. Невооружённым глазом видно, что ручка и ручкин одного поля ягоды, а значит, пишутся одинаково. И я мастерски втиснул мягкий знак в свою фамилию между буквами Ч и К. Получилось очень даже аккуратно. Я скорчил ножки такую рожу, что обезьянке ручки и не снилось. И сдал тетрадку. В числе первых. А на следующий день было вот что. Урок русского языка начался с меня. «Ручкин», — сказала Татьяна Евгеньевна, — «ты меня поразил. Причем дважды за один диктант. Во-первых, ты с ошибкой написал свою собственную фамилию. Таких учеников я еще не встречала. Запомни». Нет мягкого знака в слове ручкин. Эх, промахнулся, пожалел я. Значит, всё-таки ручка, ручкину не товарищ. Но при этом продолжала учительница: "Ты написал диктант, но на удивление хорошо. Как будто знаешь все правила. Чего я раньше за тобой не замечала? Или, может, ты списал у Нади Ношкиной?" Нет. Убедительно замотал я головой. Я вообще не смотрел в её сторону. Молодец, похвалила Татьяна Евгеньевна. Но одну грубую ошибку ты сделал. В слове ручка поставил всё тот же мягкий знак. Единственный из всего класса. Как это единственный? возмутился я. А Ножкина? У неё был мягкий знак. Я точно видел. Два раза проверял. Тут ребята как захохочут, а ножка громче всех. Да я его стерла, когда ты побежал тетрадку сдавать. Сквозь смех еле выговорила она. Это была описка. Вот такая история. Остается только добавить, а точнее убавить. Убрать мягкий знак из моей фамилии На обложках тетрадок. Куда я успел его впихнуть? А всё-таки я правильно сообразил, что ручка и ручкин пишутся одинаково.